Глава одиннадцатая. Пропавшие червонцы. «Ти бы нам хоть сесть предложил», — сказал Дитер. «Я даже не знаю, с кем говорю, поэтому подожду, пока вы не представитесь», — ответил Ваня сухо. «Барон Абрамов», — кивнул я. «Тот самый недоверчиво острый взгляд был мне ответом». «Именно. Бабуля Четти не сомневается в этом». Интересная рекомендация, фыркнул Ваня. Теперь, когда я точно был уверен в его происхождении, едва заметные отличия в его внешности сразу же давали о себе знать. Чёрные волосы чуть длиннее, чем нужно, узкое лицо с высокими скулами и впалыми щёками, густые брови. Всё это, на мой взгляд, сразу же выдавало в нём итальянца. В любом другом случае я бы ничего не заметил. Дитх фон Клястер в тон хозяин в квартире ответил расставщик. Теперь мы можем сесть. Садитесь, равнодушно ответил Вани, а потом задумался. Вот ваше имя звучит более знакомо. Где я мог его слышать? Вероятно, имя Тарас для тебя тоже будет звучать знакомо. Тарас переспросил итальянец, потом сделал рассеянный вид, но тут же быстро собрался, так что было сложно понять, притворяется он или нет. Да, слышал что-то. Мы ищем золотые червонцы, к которым он имел отношение, быстро сказал я. А ты последний человек, который знает про них и про этого усатого вора. Ха-ха. Ваня посмеялся, но сдержанно и быстро замолк. У меня были кое-какие сомнения насчёт вас, что вы не те, за кого себя выдаёте. Он подхватил валявшуюся на полу газету, раскрыл её, перелистнул несколько страниц, посмотрел на меня поверх листа. Да, хорошо. Барон Абрамов, верю охотно. И в Дитера фон Гляйстера тоже верим. Да, я знал Тараса. Ещё бы, ты его не знал. Немец перестал играть в хорошего парня. Прекращай ламать камедю, Павин, мы тебя ищем с раннего утра. И были сегодня у бабушки Чеччи. Моя завистность нам помогает, добавил я. "Разве что", итальянец хлопнул себя ладонями по коленям. "Хочу сказать только одну вещь. Едва ли я смогу сообщить вам многое, потому что Тарас пропал. Он мёртв", перебил я. "К счастью", тут же вставил Вани. Разве вы не были с ним в одной банде, спросил Дитер, немного успокоившись. Банда это слишком непристойное слово, но мы с Тарасом были совсем не в ладах, поэтому горевать о нём я не буду, хотя и радоваться его смерти тоже не стану. Как он умер? Он поссорился с государством. В этот раз я выразился куда пафоснее обычного, что тут же отразилось на лице Вани. Не смешите. Он не мог поссориться с государством, потому что он на него работал. Это был его секрет. Вот уж не думал, что кто-то придёт про него выведывать. Внезапно он повеселел. Но раз уж вы добрались до бабушки Читти Кристо, похоже, вам это действительно нужно. Тарас работал на империю, моему удивлению не было предела. Этого не может быть. Он же похитил Кого? Тут же спросил Вани, сверля меня взглядом полным любопытства. Для меня он пропал ещё весной. Он тогда помогал мне с моим участком. Что за участок? спросил я, опередив в этом вопросе Дитера. Тот предоставил мне возможность вести беседу. На фабрике это не относится к вашему делу. Это наши внутренние проблемы. Дела профсоюза, из которого меня выперла моя же семья. Хорошо, чёрт с ним с этим участком. Допустим, это и правда не так важно. Я начал прикидывать сроки и получалось, что Тарас исчез из поля зрения Вани чуть раньше, чем я предполагал. Расскажи всё, что знаешь. А мне что с этого? Итальянец переобулса в воздухе и сменил тактику. Новое пальто, пробурчал Дитер. Послушай, Юнец, тарас свистнул у меня денег столько, что тебе и не снилось. Могу поделиться, если поможешь найти. Что мне с этих денег? Так, перестань корчить из себя последнего аскета. Тебе всё равно что-то нужно. Проси, предложил я. Мне просить? презрительно бросил Ваня. Да что с тобой? Только что ты был готов всё рассказать и вдруг передумал, воскликнул я, чувствуя, что скоро начну залиться не меньше расставщика. С чего ты решил, что я собрался что-то вообще рассказывать? Годёниш, Дитер вскочил, взмахнув тростью, но итальянец молнией рванул к нему, перехватив ещё на замахе. У шеи рыставщика он держал компактный пистолет, а его левую руку итальянец клещами стиснул чуть ниже локтя. "Да мы же просто поговорить пришли", воскликнул я. "Что за игры? Я не потерплю оскорблений в собственном доме", рявкнул Ваня. упёршись костяшками пальцев в висок, ей за всех сил старался не закатывать глаза. Дитер, дружещия, извинись, будь так добр. Ты мне ещё нужен живым, а Ваня действительно что-то знает. Но ещё до того, как Ростовщик открыл урод, Ваню брал оружие и буквально отпихнул его в сторону. Теперь он пялился на меня, раздувая ноздри, словно пытался учуять что-то подозрительное. То, ты тоже не видишь во мне дворянской наружности или в внутренности, чего бы вам там ни казалось. Гордости в тебе нет, наконец сказал Вани. Срал я на гордость. Сядь, чтобы ты знал, Тараса убил я. И раз уж мы дошли до такого уровня честности, расскажи теперь, что за дело было с этими червонцами и почему ты считаешь, что твой друг работал на империю? Потому что он сам мне сказал об этом, заявил итальянец, всё ещё подозрительно посматривая в мою сторону, что ему предложили работу, очень важную и секретную. Смердит воньёом за километров. Нахмурился диктор, который теперь сидел на стуле и разминал правую руку. А если я скажу, что его первым же заданием был как раз груз червонцев, хитро прищурился Вани. которые надо было изъять у одного владельца и передать другому. Дьявольщина, это не может быть правдой, вскричал Ростовщик. Я довигал ему. Возможно, его заставили работать, пожал плечами итальянец. Этого он мне не говорил, как и не слишком хвалился новым работодателем. А что до золота, так-то рассказал мне, что задание он успешно выполнил, получил новое и после того пропал. Почему он пришёл к тебе и доложил об этом, если вы и до этого не дружили? Мы не дружили, но у нас была взаимовыручка в сложные времена. Он как-то раз помог мне, а я ему. А то, что тебя выгнали, с этим никак не связано, уточнил я. Нет, это уже мои проблемы. Ничего нового мы не узнали, разочарованно сказал Дитер. Пошли отсюда, Максим. Только день бестолку потратили. Нет, совсем не без толку, ответил я, и расставщик остановился в дверях. Тот, кто получил червонцы, тот же был и человеком, ответственным за последнее задание Тараса. То самое, разве нет? Когда ты видел его в последний раз? В июне, почти не колеблясь, ответил итальянец, но тут же поправился. Нет, это было в первых числах июля. Едва ли между червонцами и последним делом было ещё одно. Оба выполняются месяцами, и между ними так, разминка на пару дней? Не думаю. Я сопоставил данные и видел массу нестыковок, но именно в них и крылся ответ. Проблема в том, что третье отделение настолько скрытное, что даже внутри себя они не знают людей и могут часто бороться сами с собой. «Так ты думаешь, что нашел подтверждение своей теории?» Не обращая внимания на Ваня, Дитер приблизился ко мне. Ты думаешь, что кто-то в третьем отделении копит ресурсы, но для чего? Понятия не имею, для чего. Но ты сам видишь, что творится в стране, ответил я. Что творится? попытался встрять в наш разговор Вани, но в этот момент в дверь постучали. Ты ждёшь гостей? спросил ей итальянец и расчехлил стрелец, когда тот отрицательно покачал головой. Значит, это за нами.